Славик три смены назад сказал, что решил заболеть. Сообщил об этом офицеру, тот вывел его из казармы. Славика мы больше не видели. Туннель уже достаточно длинный. Теперь со второй сменой встречаемся на середине пути. Когда возвращались, увидел еще одну бригаду. Наверное, из свободных. Общаются непринужденно, смеются. От нас шарахнулись, как от больных. Неудивительно. Помыться нет возможности. Хорошо, хоть туалет есть. Им оказалась одна из дверей. Похож на такой же, как был у моей бабушки в деревне. В потолке огромная решетка. Из нее идет гул. Наверное, из-за этого внутри зала нет запаха. 11 января 1944 года. Нас разбудили и заставили идти наверх. Свет солнца после подземелья режет глаза. Посадили в три машины. Надеялся, что мучения закончились и нас вернут в лагерь. Когда приехали, узнал, что нас привезли в баню в чьем-то доме. Хозяин только охал, глядя на нас. Радовались купанию, как дети. Плескались до тех пор, пока не выгнали под дулом автомата. Во дворе дали чистую одежду. Господи, никогда еще мне не было так хорошо. Нас отвезли обратно в подземелье, но работать мы больше не пошли. Нас накормили и разрешили идти спать в казарму. Солдаты как-то очень возбужденно покидали казарму, да и в зале стоял гул. Пишу это, засыпая. Смена 25. Я не знаю, сколько мы проспали, только выход на работу нас удивил. Весь зал был обложен мрамором. Нас загнали в тоннель, заставляя работать на износ двумя сменами сразу. Смена 34. Эти смены не было сил писать. Работали, как проклятые. Сегодня, пока мы стояли в зале, опять из ниоткуда появился инженер в сопровождении группы военных. Когда он проходил мимо, я услышал фразу «Точки входа будут назначены в культурных местах». Так мы облегчим эвакуацию. После того, как они скрылись в туннеле, к нам подошел лейтенант и сказал, что скоро мы вернемся домой. Мы полностью отработали свое наказание и скоро вернемся домой. От радости мы кричали и прыгали. Но и это было не все. В зал занесли несколько бочек вина. Радости не было предела. Я больше не буду писать. Пойду пить вино со всеми. Я отложил блокнот в сторону. Судя по всему, бедолаг отравили. Зачем только мне эта информация? Лишний раз убедиться, что никому нельзя доверять? Очень хотелось выйти на воздух, только никто меня не выпустит. Во-первых, ночь. Во-вторых, я в одних трусах. Второе обстоятельство – ставит жирный крест на выход из здания. Я вышел из своей палаты, уперевшись взглядом в дверь напротив. Оружейная. Какая прелесть! Я тихонько прикрыл дверь и без стука проскользнул внутрь. Надежда разжиться хотя бы футболкой рухнула моментально. Через метр от стены на все пространство помещения стоит решетка. За ней в полутора метрах стоят шкафчики, как в раздевалке. Я же не в плену. Здесь наверняка успел прославиться среди местного населения. Тем более это оружейная, а не буфет. Значит, по-любому должен быть кто-то в помещении. Мысль шарахнула, как обухом. И я заглянул за решетку. Так и есть. В конце помещения стоит стол. За ним мирно, как младенец, спит парнишка лет двадцати. «Эй, служба!» В ответ только мирное посапывание. «Ладно, видит Бог, я не хотел этого делать». «Король Артур, на нас напали!» Парень подскочил, как ошпаренный, глядя на меня непонимающим взглядом. «Ты что творишь, бестолочь?» «Ой, извините, рыжий, все лицо в веснушках. А Вот уж кого солнце полюбило, так полюбило». — Солдат спит, служба идет? Мне бы приодеться. — Нужно разрешение старшего. — Ага, сейчас в трусах поищу. Ты свои бюрократические моменты при себе оставь. — Как зовут? — Антон. — Иронично. Теле-теле, тролли блин. — Антох, ты же, наверное, знаешь, кто я? На дворе ночь. Кому я сейчас пойду за твоим разрешением? — Но мне нужно. Все, что тебе нужно, это принести мне футболку, защитный костюм и броник. Можно еще ТТшку для разнообразия. Давай, не томи. Поверь мне, имея я дурные намерения, ты бы завтра проснулся мертвым. Парень, почесав репу, скрылся в проходе между ящиками. Несколько минут открывались и закрывались двери ящиков. Затем появился рыжий со стопкой вещей, наверху которой лежало два пистолета, несколько обойм и какая-то резинка. Резинка оказалась на наплечной кобурой, с которой пришлось повозиться, прежде чем получить ее надеть. «И как женщины со своими лифчиками так шустро справляются?» «Спасибо», – улыбнулся я и собирался идти на выход, когда откуда-то снизу донеслись женские крики. Парень посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами и вышел из оружейной. Крики доносились с лестницы. Хвататься за оружие я не стал. В здании полно вооруженных людей, так что справиться и без меня. Но все равно интересно, что происходит. Я спустился вниз. Картина Репина не ждали. На полу извивается связанная Ольга, в которую направлен ствол автомата Маги. Возле стены стоит Руслан с перекошенным лицом, держась запах. Рядом полукругом стоят еще семь человек с автоматами. Что происходит, хлопцы? Вас одних вообще нельзя оставлять? Салам, мага! Я русский. Угу, я в курсе. Русик, выйдем на улицу? Я думаю, ребята и сами справятся. Куда тащите ее? Хотел к Ренату отвезти, хотя уже жалею, что не пристрелил на рыбзаводе. У меня для тебя сюрприз. Борода скинул с плеча мой рюкзак, из которого торчит дуло ока. Мага не церемония схватил Ольгу за волосы и потащил по лестнице. А Зачем она им понадобилась, не мои заботы. Мы вышли на улицу. Ну, что скажешь? Да что тебе сказать. Отбили рыбзавод. Прикинь, у них там во дворе дети на цепях сидели. Эти сволочи пытались их морально подавить. Держали, как зверей, на цепи, чтобы не сопротивлялись. Там и постарше дети были. Те на нас смотрели, как на врагов. Кое-как объяснили, что мы их спасти пришли. А эта дама вообще сидела в кабинете без оружия, как в трансе. Шла без проблем, только зашли в госпиталь, как с цепи сорвалась. Начала орать, брыкаться и шарахнула меня между ног. Борода скривился. «Ну а ты как? Отошел?» Врагу бы не пожелал такого. Тебя не смутило, что дома в свитере? На дворе так-то июль? Меня уже, наверное, ничем нельзя удивить. Я тоже так думал. И знаешь что? Каждый раз ошибаюсь. Усмехнулся я. Дед сунул мне блокнот почитать. Дневник жертв репрессии. Там написано о строительстве какого-то подземного объекта. Я думаю, речь идет о новороссийске. Я еще в детстве слышал о сети туннелей под городом. Я вкратце пересказал содержание блокнота. Борода погрузился в раздумья. — Вход есть. Вот только ума не приложу с этими тремя котлованами по сто метров в длину. Какие планы, Бородатый? Ответить напарник не успел. Наверху прогремел взрыв. В метре от нас упал выгнутый раскаленный лист железа, один из тех, которыми были обшиты все окна здания. Мы оба уставились на окно, из которого шел дым. — Это кабинет Рената. Бегом! Мы забежали в госпиталь. На входе осталось два бойца. Этим хоть война опять начнется, а пост покидать нельзя. Перескакивая через ступеньки, я бежал наверх. На втором этаже был слышен плач детей. Еще бы, взрыв посреди ночи – это не салют на день победы. Хорошо, что жилые помещения только на первых двух этажах. Третий – оружейное, медблоки, зал для тренировок и прочее хозяйственное помещение. Попав на третий этаж, я остался в лестничном проходе, закашлявшись от пыли. Борода остановился рядом со мной. Дверь в кабинет Рената вырвана с корнем. Местные бойцы столпились возле входа в кабинет. Расступаясь, они выпустили деда. Ренат Арсенович покинул этот бренный мир. У этой ненормальной была взрывчатка под одеждой. Хорошо, раньше себя не взорвала. «Я только вышла из кабинета, и все произошло». Мага стоит бледный, как простыня. «Кто ее притащил сюда?» «Он!» – показывает чистокровный славянин в нашу сторону. «А, вот и вы двое из лорца. Где бы вы ни появились, там обязательно что-нибудь идет не так. Кира, я рад, что ты на ногах. Не поделишься, где одежду взял?» «У паренька вооруженной попросил». «Как попросил?» «Вежливо?» «Конечно». отвечаю я, не понимая, куда клонить старый. «Проверьте!» Двое срываются с места и идут в оружейную. Выходят оттуда с поднятым оружием, направляя его на нас. Пацану перерезали горло. Эти три слова молнией проносятся у меня в голове. Это не я. Вечер перестает быть скучным. Ака так и остался в рюкзаке за спиной. А вот ребята не собираются опускать оружие. Плюс и те, которые стоят возле кабинета, начинают поднимать свое. «Хитро придумали ребята. Молодцы!» Дед театрально хлопает в ладоши. «Все обставили как надо. Хотели посеять хаос и свалить по-тихому. Ну-ка взять их!» Понимаю, что оправдываться бессмысленно. И, приняв единственно верное решение, срываюсь с места на лестницу. «Надо отдать должное сообразительности напарника. Он несется следом». В коридоре раздаются выстрелы, но я уже перепрыгиваю через ступеньки, оказываюсь на втором этаже. Сверху слышно топот ног. «Стоять! Держите их!» В проходе на лестнице возникает двое охранявших вход бойцов. Борода без лишних слов бьет одному в челюсть, отправляя в нокаут. Второму досталось от меня в солнечное сплетение. Все-таки отдых пошел на пользу. От усталости не осталось и следа. Адреналин тоже делает свое дело, поддерживая инстинкт самосохранения на высшей отметке. «Во дворы!» – орет через плечо борода. А дальше бежать и некуда. В сторону лицея пустырь. Там мы замечательное мишени. Забегаем за угол дома. Сзади слышны выстрелы, выгрызающие куски бетона. Главное – не останавливаться. Достань калаш из рюкзака. На что он тебе сдался? Валить надо, пока самих не завалили. перебежав улицу Куникова, мы пересекли безжизненный двор. Когда-то эти дома были признаны ветхим жильем. Их должны были снести, чтобы построить на их месте новый жилой комплекс. Снесли, правда, только один, построив многоэтажный дом, в который так никто никогда и не заселился. Многоэтажка осталась позади. Пробежав еще два дома справа от нас, Руслан остановился. «Давай в дом», Не думаю, что это хорошая идея. Воевать с таким количеством людей как минимум глупо. Но все же заходим в единственный подъезд ближайшего дома с табличкой 55. Сзади видно точки от фонарей. Двор как арена. Сопернику прежде всего придется определить, где мы спрятались. А значит, есть время отдышаться. Мы проникли в квартиру на первом этаже и зашли в дальнюю комнату. «Зачем ты завалил паренька?» — шепотом спросила Руслан. — Бородатый дебил. С какой стати мне его убивать? Зачем? Во-первых, я миролюбивый человек. А во-вторых, в этом просто нет смысла. — А ты зачем эту припадочную притащил сюда? — Так дед сам сказал ее привезти. А я с дуру не спросил, зачем. Девчонку, кстати, в лице я оставил, пообещав, что обязательно вернусь вместе с тобой. Упала она мне триста лет. Ладно, это все мелочи жизни. Что делать будем? — Нам бы до Китайки добраться. Там нас уже не найдут. В таком огромном здании очень легко затеряться. А если не получится, то хотя бы занять оборону. Что ты сказал? Занять оборону? Да нет, огромное здание. Ну да, она же метров триста в длину. Да ты, товарищ гений! Я чуть не подпрыгнул от радости. Я, кажется, понял, о чем было написано в блокноте. Жаль, оставил его в госпитале. Дед говорил тебе, что есть быстрый способ попасть в центр. «Ну?» «В китайке вход в катакомбы!» «Ты веришь в этот бред?» «С какой стати деду раскрывать эту информацию?» «У деда своя партия, и он методично переставляет фигуры на доске. Для него мы пешки. Только никогда не стоит забывать, что любая пешка может стать ферзем и укусить за задницу». «Философ, блин! Делать что будем?» «Не «Тссс!» «Кто-то зашел в дом». Судорожно перебирая мысли в голове, понимая, что бойцы рассредоточились по домам. Наш дом последнего во дворе, за ним забор, отделяющий от другого двора. Понаставили заборов в шизофренике. Раньше в любой двор можно было спокойно зайти, но потом жильцы решили оградиться от непонятной молодежи, шарахающейся по ночам и под утро, и копающей ямки под деревьями и лавками. Так постепенно все дворы стали огорожены заборами с калитками на магнитных ключах. Сейчас именно это обстоятельство мешает нам без стычек покинуть помещение. Тихие шаги послышались на входе в квартиру. Мы остановимся с двух сторон от дверного проема. Борода кивает на окно и лезет в карман. Сдурел в конец. В проеме хоть и не осталось стекла, но есть деревянная рама. По-тихому свалить не получится. Да и ночь не лучшее время для прогулок. тем более незапланированных. Руслан, приложив один палец к губам, достает из кармана гранату. Большой палец кладет на чеку. На свободной руке держит три пальца, медленно сгибая один из них. В дверном проеме показывается автоматный ствол. Борода, выдернув чеку, кидает гранату в проем. Ствол замирает на мгновение, совершая ошибку. Перед ним возникает Руслан. Схватив задуло, бьет обладатель автомата ногой в живот и бежит к окну. Прыгнув в него спиной, вырывает раму с мясом. Следом запрыгнув на подоконник, выбираюсь я. Взрыв разрывает ночную тишину, подобно раскату грома. Еще кому-то не повезло сегодняшней ночью. Вжавшись в стену дома, расстегиваю защитную куртку, а Ака до сих пор лежит в рюкзаке. Быстро перезарядив оба пистолета, ставлю их на предохранитель и прячу в кобуру. Подхожу к Руслану и, подав руку, помогаю подняться на ноги. Борода встает и начинает пятиться, как рак. В глазах какой-то безумный ужас. — Ты чего? — смотрю на него, но понимаю, что слова уходят в пустоту. Руслан перекидывает из-за спины автомат и направляет в мою сторону. — Похоже, напарник умом тронулся окончательно. В такой ситуации главное не делать резких движений. Мало ли, что там в его плешивой голове творится. Еще и пистолеты обратно в кобуру спрятал. без Бестолочь. Руслан нажимает на курок, и я инстинктивно падаю на землю и прямо над головой слышу вопль, больше похожий на крик динозавра. Борода продолжает стрелять. Подняв голову, вижу, как от нас в сторону госпиталя улетает нечто, отдаленно напоминающее летучую мышь, только огромную. Крылья под три метра в размахе. Тело существа больше похоже на человеческое, с огромными лапами внизу. Существо, не долетев до госпиталя, развернулось в воздухе и пошло на новый вираж. Стрелять в неведомую тварь бесполезно. Борода всю обойму в нее выпустил, а ей хоть бы хны. Остается только одно. Беги, Форест, беги. Борода, перезарядив автомат, выпускает короткую очередь в летуна. Свинцовые малыши корректируют курс Бэтмена в сторону двора. Этого достаточно для того, чтобы принять участие в марафоне под названием «Беги или умри». Тем более со стороны госпиталя появляются новые участники конкурса – стая бродячих собак. От дружелюбных друзей человека в них не осталось уже ничего. Теперь это просто голодные хищники. Естественно, и я выбираю первый приз. Бежим, что есть сил, по улице Суоровской в нужную сторону. Хоть тут госпожа Удача осталась с нами. Наверху квартала раньше был отель. Сразу после него по проспекту Ленина находится нужная многоэтажка. Напрямую по улице бежать не вариант. Нарвемся опять на Летуна. Да еще и неизвестно, как обстоят дела со сворой голодных собак. Поэтому через небольшой пятак, на котором раньше стояли лавочки для отдыха, забегаем во двор из трех домов. Два лежат в руинах. От третьего, стоящего торцом к дороге, сохранился только один этаж. Из того двора, где мы были до этого, доносится треск автоматов. А вот и славно. Ребятки отвлекли на себя неведомую тварь. Пробежав двор по диагонали, упираемся в ГСК. Руслан, уже в который раз поразив меня своей прытью, на бегу прыгает на стену гаража и залезает на крышу. Ниндзя? Не иначе. У меня подобный трюк не проходит. Получается только ухватиться за край крыши. Борода, заметивший мою нерасторопность, хватает меня за оба запястья и рывком втаскивает по пояс. Повернувшись, сажусь на задницу и затаскиваю ноги. Вовремя. Внизу раздается клацанье зубов и злобный лай. Борода, выполнив свою миссию, бежит по крыше ГСК. Собак не видно и не слышно, но я почему-то уверен, что эта шайка просто так не отстанет. ГСК обрывается на проезд внизу. Сразу после него гаражи делают поворот и выводят в нужный двор. Расположен он в двух уровнях. На нижнем находимся сейчас мы. На верхнем – многоэтажка. Попасть туда можно по лестнице вдоль огромной подпорной стены. Лестница, которая находится четко посередине. Подпорная стена. Быть того не может. Дело за малым. Добегаем до края. Я понял, куда нам надо. Осталось только добежать туда. То есть? 99%? Где твой оптимизм, дружище? А Руслан в ответ только скривился. Оглядевшись вокруг, спрыгиваю вниз. Следом приземляется Руслан. Подозрительно тихо. Достань мой калаш. Хорошо, хоть повторять два раза не нужно. Через несколько томительных секунд у меня в руках появляется оружие. Он заряжен. Только с предохранителя снять. Спасибо, друг родной. Избавил меня от лишних вопросов. Странно. Но собак действительно нет. Только это не значит, что можно расслабиться. Преодолев двор, мы выбежали к лестнице, ведущей в многоэтажку. Я замер возле первых ступенек. Ты чего? Хочешь, чтоб сожрали? Вход здесь. Где? Я вижу только здоровенную бетонную стену. Да, я тоже ее вижу. Что-то здесь не то. Это место единственное в городе подходит под описание из блокнота. Опять же не факт, что речь шла именно о Новороссийске. А В душу опять закрался червь сомнений, начавший потихоньку точить ее изнутри. «Прикрой меня!» «Совсем из ума выжил? Мы чудом спаслись, а ты решил по ночи побродить вдоль стены, решив, что где-то здесь вход в таинственное подземелье города?» На ворчащего Руслана мне было все равно. Моя мечта из далекого детства становилась выдумкой на глазах, угасая, как последний уголек в костре. «Как там говорили раньше?» «Хочешь найти что-то сокрытое?» Ищи то, что лежит у всех на виду, но не должно там находиться. Сбой в матрице!» Я прошел вдоль стены несколько метров, но ничего, к своему сожалению, не обнаружил. Откуда-то из глубины дворов донесся лай, и сразу же за ним короткий свист Руслана. «Этого только не хватало! Не может быть, чтобы блокнот оказался очередной подставой! Просто не может!» Свист повторился, и я пошел обратно. Не дойдя до первой ступеньки трех метров, из-под ног раздался глухой металлический звон. В недоумении посмотрев вниз, я увидел канализационный люк. Последняя надежда. Закинув А.К. за спину, я попытался приподнять его. Крышка еле заметно оторвалась. Тяжелая зараза. Собрав все силы, я поднял ее и оттолкнул в сторону. Упала она не совсем удачно, оставив половину люка закрытой. Но этого хватило, чтобы просунуть в отверстие голову. Слишком широкое помещение для обычной канализационной шахты. Сердце бешено заколотилось в груди. «Да что с тобой не так, придурок?» Борода рывком поднял меня с земли и отошел на шаг, целясь в темноту, из которой раздавался лай. «Прощай, бородатый, не поминай лихом». Не дав опомниться напарнику от этого заявления, я свесил ноги вниз, быстро опустил корпус, и, повиснув в воздухе, разжал пальцы. Я приземлился на ноги, отбив туда раступни и поднял голову вверх. А Высота метра три, не меньше. Хорошо ума хватило повиснуть. Если бы спрыгнул сразу, кости торчали бы во все стороны. «Ты живой?» Голос у напарника более чем взволнованный. «Прыгай вниз, как я. Только крышку полностью не отодвигай, чтобы закрыть можно было обратно». Я отошел чуть в сторону от греха. Крышка отодвинулась. Не прошло и минуты, борода спрыгнул рядом. «Повернись. У тебя в рюкзаке пара фонарей должна быть, если только амазонки их не уцыганили. Я послушно повернулся. Борода, порывшись в рюкзаке, явил миру свет. Тускло, конечно, но лучше, чем в полной темноте. Второй не буду включать, пока этот не сядет. «Ну что, осмотримся?» Вытянутое помещение метра четыре в длину и два в ширину. В метре от нас начинаются ступени, уходя в землю. Слева от нас на полу лежит стремянка. Похоже, не только мы сюда захаживаем. В смысле? Тебя не смущает, что тут лежит лестница? А для чего она тут лежит? А закрыть люк за собой. Поставив лестницу, я закрыл люк. А ты говоришь, тебе блокнот дед принес? Ну да. Что ты там про шахматы говорил? Ты хочешь сказать? «Именно. Анисим изначально предложил свержение беса. Платой за услуги была информация о проходе в центр. «Опять же, когда мы тебя полуживого притащили в храм после бойни на Малой Земле, он сказал, что нужно в госпиталь, хотя ты просто бредил. «Угадай, кто выступил инициатором, чтобы спустить тебе кровь?» «Причем спускал он, пока ты не побледнел. Я уже автомат на него направил. Но ты заорал, как дикий, а потом и захрипел. «Может быть, кровопускание и было нужно? Не знаю». Меня, пока ты приходил в чувство, отправили на рыбзавод и сказал, что во что бы то ни стало привести эту бестию живой. Другие, ты знаешь, не особо сопротивлялись. Бойцы поместили их в один из сараев. Опять же, Ольга была как в трансе, пока мы ее вели, словно под наркотой. Ты за это время прочитал этот блокнот и додумался, где искать вход в катакомбы. Я дочитал, захотел выйти на улицу, зная, что никто меня не выпустит в трусах, зашел в оружейную и разжился снарягой. Причем дали мне ее без проблем. Ну а потом вопли припадочный, я иду вниз, выхожу на тебя, рассказываю и... бух! Бежим обратно и что видим? Точнее, кого? Деда, выходящего из кабинета. Взрыв был такой силы, что вырвало и выгнало лист. А он, заметь, приварен к решетке. Если бы шарахнуло посреди помещения, то пол госпиталя руинами бы лег. Вырвать лист можно было только направленным взрывом. Я не удивлюсь, если и Ренат, и эта баба живы. И все это было спланировано изначально, после того, как я сказал деду, что хочу попасть на ретранслятор. Единственное, что не клеится. Убитый пацан в оружейной. Снял пешку с доски, передав ход нам. И мы сделали все по плану. Нашли вход в катакомбы. Если все наши догадки верны, то этот лист со своими прихвостнями появится здесь в ближайшее время. Ладно, в другом месте обсудим этот момент. Тут где-то в углу должна быть дверь. Борода посветил фонариком в угол. Так и есть. А здоровая дверь красного цвета, со штурвалом посередине и какой-то рамкой по периметру. Выглядит это все цельным куском металла. Рядом справа в стене кнопка. В блокноте было сказано, что НКВДшник нажал на кнопку, и дверь открылась. Борода в нетерпении нажал на кнопку несколько раз, но ничего не произошло. «Подожди ты. Тут наверху должен быть динамик. Посвети выше». Борода направил луч фонаря выше кнопки. Окошко с прорезями появилось из темноты. «И что?» Опять сквозит сарказм из уст напарника. «Это своего рода домофон. Ты нажимаешь на кнопку, говоришь, «Пиццу вы заказывали?» И дверь открывается». Улыбаясь, смотрю на Руслана. Но он не разделяет моего настроения. По-любому есть что-то на экстренный случай. Свети на дверь. Луч света начинает блуждать по двери. Кажется, что дверь не имеет никаких выступов, кроме обрамления по периметру толщиной в пару сантиметров. На каждую хитрую гайку найдется винт с левой резьбой. Медленно веду пальцем вниз по центру правой стороны рамки. Ничего. Эту же процедуру проделываю по верхней части, но ничего не нахожу. Перехожу на левую сторону, прикладываю палец. Чё ты ее мацаешь? Заняться больше нечем? — Раздраженно спрашивает Руслан. — Нашел какую-то дверь и стоит и пальчиком гладит. — Да чтоб ты знал! А ну-ка гавкала свою недовольную, закрой! Взорвался я. Повезло бороде, что хоть шепотом. что ты мне тут разнылся? Соберись, тряпка! — Нет, вон лестница, шуруй наверх. С собаками на пару гавкой. Или молча стой. Руслан обиженно замолчал. Поднял мне давление пень бородатый. Главное все делать медленно. Я повел пальцем вниз. Техника проста до безумия. Начальная стадия медитации полностью сосредоточится на ощущениях кончиков пальцев. В моем случае пальца. Примерно на середине я почувствовал еле заметный выступ. Чтобы удостовериться, что не ошибаюсь, провел еще пару раз. Бугорок еле чувствуется, но он там есть. — Свети сюда, обиженка. Луч света уперся в мой палец, я повел им в бок, переведя на изгиб. От изгиба пошел вниз, нашел еще один выступ и, подцепив его ногтем, сдернул с двери маленькую металлическую крышку, звякнувшую о пол настолько неожиданно, что борода державший фонарь вздрогнул. Свети зараза, зашипел я. Охренеть. А дальше что, Шерлок Холмс? Под металлической пластинкой, которая вставлялась в специальные пазы, оказался лимбовый замок. Стрелка верхней точки упиралась в цифру 25. Финальной точкой было число 50. Хорошая загадка. «Какие мысли?» – шепнул прямо в ухо борода. «С цифрами на ум приходит только дата, потому что такие замки открываются в три комбинации, то есть день, месяц и год. Тем более здесь последняя отметка 50». Я думаю, именно в 50 году это убежище было полностью введено в эксплуатацию. Значит, нам нужна дата значимых для СССР событий. День Победы. Не факт. Начало строительства – октябрь 1943 года. А замок, скорее всего, поставили сразу. А если и не сразу, то в ближайшее время. День начала войны. Я повернул ручку на двадцать два, потом на 6 и на 41. Сначала была тишина, потом из-за двери раздался гулкий грохот, как будто за ней уронили что-то очень тяжелое. Сим — Сим-Сим, откройся! Русик дернул в дверь. — Не раздражай меня, бородатый, что-нибудь путное бы предложил. — Великая Октябрьская социалистическая революция. Так, с Богом. Семь, десять, семнадцать. Через мгновение грохнуло еще раз, только намного сильнее.